Белый пароход Я приехал из Грозного как бы в отпуск, поскольку предполагал еще вернуться туда и немного поработать. Но тут меня вызвали в Центральный комитет комсомола Азербайджана и сказали, что мне предстоит поехать на 8-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки. Большой делегацией Советского Союза от нашей республики были Оркестр Грозного. Радио и телевидение Азербайджана под управлением Тофика Ахмедова, и я единственный солист. Хельсинкский фестиваль начался для меня в Москве, с Центрального дома Советской армии имени Фрунзе, который встречал гостей при входе задраенными жарлами пушек времён гражданской войны. В этом здании будущие участники молодёжного фестиваля, большей частью артисты самодеятельные, Собрались для репетиций культурной программы нашей делегации. Руководил это я огромной артистической кухней, постановщик наших концертов, режиссёр, народный артист СССР и Туманов. Помню лёгкость, с какой я всбегал по белом мраморным маршам лестницы, ведущей наверх в репетиционные залы, которые срочно превратились в гостиные и прочие апартаменты бывшего Екатерининского дворца. В небольшой, сположь зеркальной комнате я репетировал с оркестром Туфика Ахмедова песнь "Не котят ли русские войны" Калманского на стихи Евтушенко, Бугенвальскина бат "Мурделе" на стихи Соболева, итальянские лирические песни "Гварда Челуна", "Посмотри, какая луна", "Ком прима", как раньше. Мне было приятно, что на нашей репетиции в эту тесную зеркальную комнату набивались участники фестиваля из других республик. Мои песни нравились, по этим открытым эмоциям я причувствовал успех. Чем меньше оставалось времени до отъезда на фестиваль, тем больше нетерпения я испытывал. Из Москвы мы выехали в Ленинград, хотя я попал в этот город впервые, но тогда жгих своих впечатлений от его красот не запомнил. Делегацию сразу с вокзала отвезли в порт, где нас ждал белоснежный лайнер Крузия. На всю фестивальную неделю он становился нашим домом. Жили мы весело, шумно, дружно под лёгкое покачивание теплохода у Хельсинкского пирса. Божество членов нашей делегации попали за границу впервые, чувствовали себя скованно. Нервное напряжение было ещё и потому, что нас перед отъездом напичкали разного рода предупреждениями об осторожности в чужой стране, о возможных провокациях. Теплоход Грузия ещё только подходил к причалу Хельсинкского порта, а с его борта уже зазвучали песни и собравшиеся на пирсе приветствовали нас. Когда мы начали спускаться по трапу, нам вручили план города, где были помечены места будущих концертов, встреч, соревнований. В день открытия фестиваля с нами произошёл неприятный инцидент. Делегация возвращалась после торжественного шествия на стадионе к себе на теплоход Грузия. колонна автобусов, в которых ехали участники фестиваля из разных стран, двигалась от стадиона через весь город. И вот по пути следования автобусы с советской делегацией попытались закидать камнями какие-то хулиганы. Я видел из окна, как кони в наш адрес делали оскорбительный жест и скандировали: "Кеннеди, Кеннеди!" фамилию тогдашнего президента США. В то время международная обстановка была напряжённой. Между Советским Союзом и Соединёнными Штатами назревал Карибский кризис из-за Кубы. Автобус, в котором был я, успел проскочить мимо хулиганов, а вот следовавший за нами ему удалось закидать. За советские делегации ехали венгры. Они остановили свой автобус, выскочили и вступились за нас. Европейские парни-спортсмены стали драться с местными хулиганами, которые тут же разбежались. В общем, венгры проявили тогда социалистическую солидарность молодёжи. Сейчас в это уже трудно поверить. После довоин инцидента наши руководители решили подстраховаться. Когда мы в день закрытия фестиваля отправлялись на стадион, нам на всякий случай выдали бинты, йод, Маленькую аптечку Во время закрытия мне поручили Нести флаг нашей республики Несу его и вдруг К краям глаза вижу В мою сторону что-то летит Ну думаю сейчас как рванет Крепче вцепился в древко Флаг надо спасать Но это что-то оказалось не бомбой А букетом цветов для нашей делегации Вот такую нервную ситуацию Пришлось тогда пережить Мне же хотелось в Финляндии Совсем другого Не думаться о каких-то провокациях, а просто погулять, поушататься по улицам, посмотреть на ребят, съехавшихся со всего мира. Я был молод, впервые попал за границу, хотелось посидеть и в кафе, посмотреть, как живут здесь люди, увидеть эту страну, увидеть всю эту иностранщину, про которую нам такое наговорили. Да где там Покидать в одиночку теплоход не рекомендовалось, деньги нам выдали мизерные, поскольку мы питались очень прилично на борту. Ходить можно было только группами. Так что толком Хельсинки я и не видел. По-свойски чувствовали себя в Хельсинки только девчата из эстонского ансамбля Лайны. С финнами у них много общего: язык, темперамент, точти отсутствие его. Симпатичные, смешливые эстонки оказались очаровательными, и я быстро подружился с ними. Даже выучил на их языке песню Падельского из репертуара ансамбля. Подражая эстонскому, передразнивая их мягкий выговор, я, естественно, не понимал того, что говорю. Девчата гроздели и хихикали, слушая меня. Оказывается, не зная языка, я невольно произносил такие сочетания, такие слова, которые у сдержанных эстонцев говорить неприлично. С оркестром Тофика Ахмедова мы выступали много, по нескольку раз в день и на разных площадках, на улицах, в залах. Во чему-то на финской земле мне пелось как никогда. Правда, как только я в автобусе пытался пробовать голос, братья Сазоновы, течёточники, с которыми я подружился, говорили мне: "Хватит глотку драть". По понятной причине они ценили в человеке только ноги. Зато зауважали меня, когда я получил медаль Общий концерт советской делегации прошёл в большом зале, завершив нашу обширную культурную программу. На теплоходе тогдашний первый секретарь ЦК БК СМ Павлов вручил медали участникам, наиболее отличившимся во время фестиваля. Среди них был и я. Свой успех я не отделял от Стофика Ахмедова, человека сердечного, добродушного и ироничного. Он был известен своими изречениями. Например, говорил: Кто отдал не моё пальто, или, несмотря на то, что Соня Асланова пришла на репетицию, мы будем репетировать её вещь. Туфик разговаривал и по-азербайджански, и по-русски, и на обоих языках говорил смешно. Иногда он употреблял слова, не зная их точного значения, поэтому получалось что-то вроде этого: Вы играли превосходно, потрясающе, ну, просто посредственно. Ко чему-то он считал, что посредственно это высшая степень похвалы. Но музыкант был превосходный, это без всякого смеха. А далекое лето 1962 года запомнилось таким. Широкий разворот белого лайнера, пенный след за кормой, крики чаек. И пустейшая пристань, где осталась моя совсем не комсомольская юность, в которую я могу озвратиться только в памяти. Приехав в Москву, я неожиданно для себя увидел в журнале «Огонек» свою фотографию. Очень у нас с оркестром Тафика Ахмедова пригласили на центральное телевидение. После передачи меня уже начали узнавать, спрашивали: "Это вы пели по телевидению?" Это было первое признание, но о настоящей известности тогда не могло быть и речи. Всё случилось на следующий год. После Хельсинки я вернулся в Баку, где стал работать стажёром в Азербайджанском театре оперы и балета. Переломной датой в моей биографии стало 26 марта 1963 года. В Москве проходила декада культуры и искусства Азербайджана. В столицу съехались лучшие художественные коллективы республики, признанные мастера и начинающая молодёжь. Концерты, в которых я участвовал, проходили в Кремлёвском дворце съездов. Первые концерты оставили ощущение неуюта. Огромный зал дворца давит, делает тебя меньше и одновременно как бы увеличивает твой голос. Ты сам по себе, а голос сам по себе. Тогда ж его своее волнение, я не помню, видимо, у меня не было особого страха перед выступлением. Я был слишком молод, с меня ещё не знали, страх перед выступлением пришёл позже. Это теперь, несмотря на то, что имею уже большой опыт, я волнуюсь как сумасшедший. Когда приходит известность, появляется имя, тогда появляется и ответственность. Ты не имеешь права петь хуже, чем спел вчера. А тогда этого чувства у меня ещё не было. На всех концертах меня принимали теплом. Я пел куплеты Мефистофеля из Фауста, Гуно, Арию, Гасан Хана из нашей национальной оперы Кюрягла, Узира, Гаджибекова. Хотят ли русские войны? Были аплодисменты, которые в огромном зале КДС напоминали отдаленный шум прибоя. Но своей артистической интуицией я не чувствовал какого-то особого успеха. Что-то произошло с залом, когда я вышел на сцену в последнем концерте, который транслировало телевидение. Я спел бухенбальский набат, а затем каватин и фигаро. После каватины, исполненной на итальянском языке, слушатели начали скандировать и кричать «Браво!». В ложе сидела министр культуры Екатерина Алексеевна Фурцева. Рядом с ней Иван Семенович Козловский. Они тоже непрерывно аплодировали. «Браво!» Ha-ha-ha-ha-ha! <laughs> кивнул дирижёр Неязи, и мы повторили Коватину уже на русском языке. Потом в газете Правда профессор Захаров дописал в рецензии на этот концерт, что я спел по-русски ещё лучше, чем по-итальянски. Думаю, что просто Коватина всем была понятнее на родном языке, хотя на языке оригинала петь удобнее. Дядя Джамал, который слушал меня из правительственной ложи, Потом рассказал, что Иван Семёнович Козловский, который всегда бережно относился к своему голосу, был недоволен. Этот парень совсем себя не бережёт, если такую трудную арию повторять на бис. Что же он будет делать дальше? Зато Екатерина Алексеевна не скрывала своих радостных чувств и восклицала: "Наконец-то у нас появился настоящий баритон, баритон!" Понять её было можно. Как заботливая хозяйка в своём культурном доме, она рассуждала так: Сценарами и басами у нас всё в порядке, а вот со средним мужским регистром. Тут вечерно, тут не вольгано. Донна легатси, маленьчуле. لا پارو کے پرس نہ برب اے کڑا سن وینی اے پس بھی ریہتو کو تینی کھیر نہ کو تینی پھل نہ کو تینی پھل نہ کو تینی پھل نہ کلا پارو کا پھسلہ برب اے سی بھی ری اے پھیکارو او پھیکارو پھیکر پھیکر پھیکر پھیکر پھیکر پھیکر پھیکر پھیکر پھیکر پھیکر پھیکر پھیکر Это фурия, какая, одна лаvolta, per carita, per carita, per carita, una volta, una volta, una volta, ergo. Приса очень активно откликнулась на мой успех. Восторженные оценки, анализ исполнения. Критических замечаний не припомню. Это и радовало, но и настораживало. Неужели меня так высоко вознесли, что и камешком не добросишь. Из тех отзывов приведу один, дорогой для меня, Беличёров, Кремлёвского дворца, самых искушённых, самых объективных и самых бескрыстных критиков. На концертной программке они мне написали: Мы билетори, невольные свидетели восторгов и разочарований зрителей. Радуемся вашему успеху в таком замечательном зале. Надеемся ещё услышать вас и вашего Фигаро на нашей сцене, большому кораблю, большой плаванию. Художественным руководителем концертом декады был наш известнейший композитор Тафик Кулиев. Я пришел к нему на следующий день после концерта, чтобы извиниться за то, что устал, что уже не смогу выступить как надо В ответ услышал, ты вечно с собой недоволен, а между прочим, вот человек, который пришел специально поговорить с тобой Итафик Кулиев показал на представительного вида мужчину, с которым перед тем разговаривал Этот солидный товарищ, непререкаемым тоном, заявил На завтра назначено ваше прослушивание в Большом театре И ничего не понимая, я спросил: "Простите, а зачем?" "Как зачем? Здесь находится директор Большого театра, сама министр культуры, другие ответственные товарищи, и мы решили. Не хочу я в Большой. Поймите меня правильно, я недорос до такой сцены. А мы вас не солистом, а стажёром. Мне не понравился безапелляционный тон разговора. Я не хочу ни солистом, ни стажёром. Я бокинец, я там живу, учусь и работаю. Вежливо, но настойчиво я отговаривался. Не мог же я сказать, что в Большой театр Пучина, что я не буду там первым. Я понимал, что если приду туда, то ко мне будут относиться как к мальчику из Баку, который подаёт надежды. Коллеги начнут есть поедом, то есть будут интриги, а старики брюзжатся с этого, что петь и как петь. А потом, в главном театре страны сразу придётся входить в советский репертуар, который я, воспитанный на оперной классике, терпеть не могу. Дому досталось от дяди. Ты что натворил? Тебя куда зовут? Тебя в большой театр зовут. Я пытался зачищаться. А как быть с республикой? Я уже договорился с первым секретарем. Товарищ Ахундов разрешил, сказал: "Пускай едет". Я обиделся. Вот так легко меня из Баку отпускаете, а меня вы спросили?" дядя вспыхнул. "Что ты тут о себе понимаешь? Молоть ещё?" «Люди тебе добра желают, но я тоже из породы Магомаевых. Вы и меня, дядя Джамал, насильно не заставите. Большой театр идут тогда, когда за спиной багаж и когда ты уже состоялся как личность. Мы остались каждый при своем». Я подумал, если бы мне сказали, что я никогда не буду петь в Большом театре, то я назло и себе, и всем ответил бы, что буду петь в Большом. Немного позже после стажировки в Италии мне предложили дебют в большом театре, на этот раз спеть в Севильском цырюльнике на сцене Кремлёвского дворца съездов, но без единой репетиции. Я вежливо отказался. Большой театр был для меня закрыт. После заключительного концерта в Большом театре и по случаю датство завершения Дыгады мастеров и искусств Азербайджана в Москве был устроен приём, который с вашим присутствием почтил Никита Сергеевич Хрущёв. Просторная правительственная комната-гостиная наипервейшего нашего театра. Толкучка с фужерами и тарелками в руках, фуршет. Дядя Джамал среди почтенных гостей как лицо официальное постпрет Азербайджана. Подобные мероприятия всегда проходили в рамках протокола. Входили в зал по рангу: сначала члены политбюро, потом правительство, следом работники Министерства культуры. Когда вошли мы, артисты, все уже были в сборе. Наша делегация была большая, и отведенного нам места не хватило. По своей природной стеснительности и несуетности я вошел в последнем, уступая всем дорогу. В шеренге артистов для меня места не оказалось, и я был вынужден занять территорию большого начальства. Осторожно протистывался, загородив при этом кого-то спиной. Сзади вдруг слышу «Молодой человек, Москву погорели, и уже здороваться не хотите?» Оглядываюсь, Анастас Иванович Микоян. От смущения я тогда забыл назвать его по имени-отчеству. Извините, ради бога!» Все вращалось вокруг Хрущева. Что бы ни делалось и ни говорилось, все старались угодить хозяину. Казалось, что собрались здесь не в знак дружбы двух великих народов, а исключительно ради Хрущева. Ему то и дело подливали. Он раззадорился и перешел на воспоминания из военных лет. Никита Сергеевич любил козырнуть с познаниями в разных сферах жизни. Хоть и дилетант, он умел подметить своим практическим умом ту или иную особенность, присущую предмету размышления. Азербайджанское музыкальное творчество держится на мугаме. А мугам – это такая экзотическая музыка, которая неискушенному слушателю может показаться рыданием. Все эти наши цингюля, трели с фальцетом, горловые и грудные – Рулады, великаты и вправду производят впечатление плача. И вот Никита Сергеевич стал рассказывать о том, как во время войны он встретил солдата азербайджанца, который по вечерам, когда на передовой было спокойно, заводил свою песню плач. "Слушай, что ты всё время плачешь?" спрашил я его. "Да нет, товарищ командующий," отвечал боец. "Я не плачу, а песню пою." आ बज आईम ब घर इ सखाका निकादानी ज़रूली अथ रु लिखपाल इखाइ है उपाध आरी अ Уйти к Сергею сошёлся с смехом и сотрясаю воздух коронным жестом, рукой сожмят в кулаком же включил свой рассказ. Сегодня на концерте я понял, товарищи, что один байджанцы действительно поют, а не просто плачут. Вот такой и будет мой тост во славу национального искусства. И хлоп очередуй стопку. Потом Рашида Бейбутова попросили спеть что-нибудь, хотя все знали, что будет любимая песня Нины Петровны Хрущёвой Рушник мать бороды. Бебутов спел, как всегда, очень задушевно. Хлопали долго, потом Хрущёв стал указывать пальцем в нашу сторону: "А теперь пусть споёт наш комсомол". Я машинально оглянулся по сторонам, потому что никогда комсомольцем не был, хотя на фестиваль в Хельсинки меня послали как комсомольца. Тогда вообще нас всех посылали как комсомольцев. Но дело даже не в этом. Терпеть не могу все эти застольные песнопения без аккомпанемента. А куда было деваться? Мегаян уже как бы на правах нашего короткого знакомства подзадорил. Спой итальянскую песню. Ты лучше всех такие песни поёшь. Я слышал. Я вежливо объяснил, что итальянские песни надо петь под аккомпанемент, а поблизости нет рояля. Решил сделать ход конём, чтобы пел дня один, а все вместе хором. И запел под Московные вечера. Хрущёв буквально вытолкнул ко мне Фурцову. Иди, Катя. Она, по твой как самольцу. Она, по-моему, до этого никогда в жизни на публике не пела. Подошла к огню и начала что-то выводить. Всех слов она не знала, но как откажешь самому Хрущёву. В общем, спели мы с Екатериной Алексеевной на пару, а все подпевали. Потом опять начались разговоры, шутки, перекрёстные тосты. Несмышный в саду даже шорохин. здесь до утра, вы, Как мне дороги शरीनी कखणो вы, Как мне कखणिय Кручёв вовсе не показался мне простоком. Он был содержательный и мудрей до сужих байканю. А крайней мере, в этот вечер я заметил, что в его веселье была напряжённость. Он был чем-то озабочен. Может, устал? Что-то ги возраст или своим политическим нюхом предчувствовал скорый переворот. Пил много, а опьяным не выглядел. Недавно я узнал из интервью его сына, То ли в газете, то ли по телевидению, не помню точно, что на самом деле Никита Сергеевич только делал, ведь что пьёт много. У него была особая рюмка, сделанная так, что даже если в неё наливали несколько капель, она казалась полной. И исчез он неожиданно. Шумел, шутил, размахивал руками, и нет его. Помощник Хрущёв извинился. У Никиты Сергеевича неотложные дела, а вы можете продолжать с товарищи. Больше Хрущёва я так близко не видел. Зато с Екатериной Алексеевной Фурцевой мне довелось общаться много. Я узнал её достаточно хорошо, поэтому могу сказать, что была она человеком не за урядом и на своём месте. Она любила своё дело, любила артистов, многим она помогала стать тем, кем они стали. Но почему-то сейчас считается чуть ли незадоблес бросать одни лишь упрёки в её адрес. Мне представляется, это недостойно. Да, она была частью той системы, но, в отличие от многих, работала в ней со знанием порученного ей дела. Сейчас всем уже стало ясно, что лучшего министра культуры после Екатерины Алексеевны Фурцевой у нас не было. И будет ли? После моего выступления на декаде, имевшего такой резонанс, мне предложили спеть сольный концерт в концертном зале имени Чайковского. Ничего подобного в моей жизни еще не было. Нет, чтобы дать молодому певцу... обкатать программу, потренироваться в более скромных залах, а тут сразу в зале имени Чайковского, в одном из ведущих концертных залов страны. С предложением спеть ко мне обратилась Диза Арамовна Картушева, музыкальный редактор Московской филармонии. Сценического опыта у меня был, но чтобы петь сольный концерт, я всё же согласился. Как это не смогу? Смогу. Отступать теперь было некуда. Поехал в Баку. рассказал всё своей сусане аркадиевне она обрышла в замешательство но ты никогда не пел сольных концертов и сразу москва ничего сказал я задиристо а внутри озноб чем больше ответственности тем лучше давай хотя бы по хронометражу выстроим программу построили её по времени и по содержанию от эпохи к эпохе начали работать И сразу я почувствовал, что после шести произведений начинаю уставать, требовалось дать голосу отдых. Так было тогда, как и до сих пор, у меня, видимо, так устроены связки. После пяти-шести произведений мне нужна пауза. После неё, отдохнув минут 10-15, могу опять выходить и теперь, окончательно распевшись в начале концерта, могу уже петь его до конца. Домашнее распевание перед выступлением для моего голоса недостаточно. Усталость появлялась, возможно, и потому, что каждое произведение я брал не столько вокальной школой, голосовой механикой, сколько своим существом, от сердца голосу. Я не ставил звук, то есть не думал об этом, не рассчитывал сил, просто пел. Это уже после Италии я узнал, какой номер и в каком месте программы надо пустить для передышки, чтобы и связки отдохнули, и душа перевела дыхание. В голову пришла мысль: а почему бы в моём концерте не поучаствовать солисту-инструменталисту вставным номером? Позвонил Дидзе Арамовне. Можно в первом отделении после 5-6 моих номеров выступит скрипач или пианист. Нет никакой проблемы. Если с программой концерта, которая была составлена из классики, казалось сложности не будет, то с тем, как выглядеть на сцене, возникли определённые проблемы. Кроме того, У меня, жителя Южного города, не было зимнего пальто, а в Москве уже начались холода. Не могу здесь не вспомнить недавний разговор с Евгением Максимовичым Примаковым. Знакомы мы с ним давно, и у нас тёплые отношения. Он рассказал мне, как его первая жена, к сожалению, покойная, работавшая на студии Мелодия, пришла однажды домой и говорит: "Приехал мальчик из Азербайджана, худючий такой, Так скромно одет, пиджачок как с чужого плеча, а вот запел. Господи, что там у него в горле? Вообще-то тогдашний костюм был мой, но так заношен и заглажен, что в него можно было смотреться как в зеркало. Да и вырос я из него к тому времени. Рос я тогда быстро и даже чтобы остановиться, месяца 3 поднимал штангу. Но всё равно во сне продолжал летать. Говорят, пока летаешь, растёшь. А пальто пришлось одолжить у бакинского друга Володи Васильева. Но это всё мелочи. У молодости отчаянный напор, свои первые шаги мы делаем, не осознавая и не предвидя последствий, рвёмся в неизвестность, сознательно закрывая на что-то глаза. Примерно такая сумятица была в моей голове, когда я думал о своём выступлении. И всё-таки чего я никак не мог избежать, как ни пытался, это леденящего душу волнения. Незадолго до моего концерта в этом же зале с невероятным успехом пел прекрасный белорусский тенор Зиновий Баби. Я встречался с ним раньше на правительственных концертах. Я пел каватину Фигаро, он арию Кавардосси. Помню, как я стоял за кулисами и искренне восхищался его истинно итальянским, густым, без всякой пискалявости, напористым, мужественным тенором. В низах и середине он звучал как баритон. Успех сольного концерта этого певца усугублял моё волнение. На его выступление билеты спрашивали от метро Маяковская. Лучше бы мне всего этого было не знать. Будет ли и у меня так же? Москва это Москва. Чуть полегчало, когда узнал, что вроде бы интерес к о мне не меньше, чем к бабе. Билеты проданы из-задолго до концерта. И вот наступил этот день. 10 ноября 1900 63 -го года. Возле здания Московской филармонии толпа, не просто толпа, поток стремящийся внутрь этого гигантского серого здания с угловатыми колоннами, так хорошо знакомого его за всегда тем. Потом мне стало известно, желающих попасть было столько, что входу и дверь в вестибюль встисли мои поклонники. Теперь ниже в вестибюль в зале имени Чайковского перестроен и нет тех застеклённых дверей, у которых стояли строгие билетёрши. проверяя входные билеты. Нет и брежнева большого гардероба. На концерте были дядя Джамал с тётей Мурой, они обещали меня поддерживать, но я не очень это ощущал. Я тогда вообще не ощущал себя во времени и пространстве. В зале что-то шевелилось и гудело, гулко, отдалённо, нереально, отозвался голос ведущий, странный звук из собственного имени, всё как во сне. Потом было так, как это бывало с артистами во все времена, как будет вовеки веков. Волнение почти до потери сознания, а потом ты с ужасом и неотвратимостью понимаешь, что всё уже началось. Помню только, как загружилась голова от невозможности справиться с напряжением, и вдруг почти всё забыл и начал петь, только петь. Он же скольз успял заметить, что в зале от шваки, что люди стоят в проходах, Видимо, я неудачно, не теми словами пытаюсь объяснить свои ощущения, связанные с тем первым столичным сольным концертом. Слова могут быть другими, чувства именно такие. Поймет меня тот, кому довелось пройти через подобный сладостный ад. Судьба дала мне возможность быть первым. Первым в том смысле, что я совсем еще мальчишка, спел свой первый сольный концерт не где-нибудь, а сразу в зале имени Чайковского. И впоследствии жизнь складывалась так, что мне приходилось что-то делать первым. Например, я первым записал в фирме «Мелодия» в студии здания Англиканской церкви на улице Станкевича оперной арии в сопровождении симфонического оркестра под управлением Ниази. До сих пор в этой церкви симфонические произведения не записывали, только эстрадные. Потом я первым осваивал на радио все новшества с аппаратурой. С высококлассным звукорежиссером Анатолий Виктором Бабушкиным, недавно ушедшим от нас, я осваивал на мелоди цифровую запись. То ли ко мне хорошо относились, то ли мне просто везло, но получилось, что в этом смысле я был своего рода первопроходцем. И всё-таки первый-то или нет, а начинать концерт было надо. А голос я вспомнил только тогда, когда почувствовал, как он предательски дрожит. Любопытный парадокс. Насколько волнуется певец, настолько его волнение передаётся в зал. Тебя смущают собственные исполнительские грехи, а публика, не замечая этого, откликается на твою искренность и непосредственность. Когда же артист выходит холодным, как олимпийский бог, зал замыкается. Глаза видят, ухо слышит, сердце молчит. Концерт прошёл лучше, чем я ожидал. В первом отделении со мной выступал скрипач Александр Штерн. Концертмейстер Борис Александрович Абрамович своей профессиональной чёткостью, тончайшей человеческой чуткостью держал меня в нужном русле. Бах, Гендель, Моцарт, Россини, Шуберт, Чайковский, Рахманинов, Каджабеков. Вместо объявленных в программе 16 вещей в тот вечер я спел 23. В незапланированном третьем отделении я пел итальянские и современные песни. Потом меня упрекали, что в классическом концерте я пел эстрадные песни. Но когда я их пел, разошлась чинная часть публики. Уже выключили свет, увезли рояль, а к авансцене зала с балконов, с калерки все стекало из толпа поклонников, человек триста. Они стояли и хлопали. Вот тогда и началось третье отделение. Ни Баха, ни Генделя, ни Чайковского, ни Вердии. Эти почтенные джентльмены покинули зал вместе с академической публикой. А я выходил и выходил в уже полутемный зал и после 10-12 поклонов попросил вернуть рояль. Моя строгая редакторша Диза Арамовна ворчала за кулисами. По филармоническому протоколу концерт закончен. Артисту пора отдыхать. Какое там? У нас в разгаре было стихийное третье отделение концерта. Я сел за рояль. Тогда-то и наступило время эстрады Комприба, гарда челуна И стремительный твист Чалинтана 24 тысячи поцелуев Потом я, учитывая разные вкусы И стал строить концерты именно так Из классических произведений и эстрадных номеров Первое отделение классика, второе эстрада К симфоническому оркестру присоединилась китара, ударная и бас Симфонический оркестр превращался в эстрадно-симфонический Это стало традицией Не знаю, погорил ли я Москву первым сольным концертом, но что я почувствовал тогда наверняка это то, что какой-то рубеж сомнений преодолен. Что бы ни случилось, я уже никогда не отступлю на тот свой берег юношеской робости. Что ещё вспомнить о своём первом сольном концерте? Подробности исчезли, но что было чувство удовлетворения это я помню отчётливо. Боже, я не раз слушал придирчиво записи концертов, слушал, как это всегда у меня бывает, с единственной целью найти огрехи. Признаюсь, особое удовольствие от своего пения я редко испытываю. До сих пор я так и не дослушал до конца свои компакт-диски, только так, выборочно, для дела. Сознательно избегаю в книге, газетно-журнальных рецензий и не только потому, что боюсь выглядеть нескромным, Стиль подобных публикаций, как правило, грешит профессиональными интонациями, к чему утомлять читателя менторством и умничанием. Но серьёзный анализ моего первого сольного выступления в Москве, не скрою, мне был интересен. Речь не идёт о словословии. Настоящему артисту это не интересно и не скучно. А если честно, то я обидно. Неужели ты настолько непогрешим, что уже не заслуживаешь правды, объективного разбора, не лукавой критики? Сейчас я знаю о своём творчестве больше самого умного и проникновенного аналитика. И моё мнение о себе безжалостно. А тогда я с особым интересом слушал других, я учился на ошибках. Но и сейчас, через столько лет, никто лучше меня не знает мои вольные и невольные грехи. Что бы мне ни говорили о том, как я пою, я лучше всех знаю про себя, что и как. раньше догадывался, прислушивался к чужому мнению, переживал и мучился. Теперь же что тут суетиться? Я познал самого себя и сказал самому себе: никаких иллюзий. Когда директор фирмы Мелодия Валерий Сухорада предложил мне выпустить компакт-диски, я мог бы их выдавать каждый месяц, но посчитал необходимым выпустить два: один классика, другой эстрада. Не понимаю тех, кто соревнуется в количестве выпущенных альбомов. Зачем это? Количество в нашем деле не переходит в качество. Я слушаю свои записи и думаю: "Эх, мне бы сегодня тот мой голос, и мою сегодняшнюю мудрость". Божественное сопрано Мария Каллас говорила: "С годами мы становимся мудрее, а голос скуднее". Есть ещё замечательные слова, сказанные великим Микеланджело в одном из его сонетов: Если мне не изменять бамиц, то так. В речениях старины есть мудрость. Вот она: кто хочет, тот не может, кто может, тот увы не хочет. Самоконтроль, самооценка для художника и человека должны стать его второй натурой. Не надо по поводу и без повода тушеваться, уничижать себя, но и не надо впадать в крайность. Когда меня называют великим певцом, я морщусь. И внешне, и внутренне Зачем сотрясать воздух? Мне жаль тех, кто верит Таким лукавым, суетным комплиментам Редко, когда я был доволен тем, что делал Я и книгу эту писать откладывал Все думал, не время оглядываться назад Так и к вокальным записям своим относился Записал, послушал Не получилось так, как хотелось Завтра, Бог даст, исправлюсь Многие свои песни переписывал заново Уточнял характер, что не было Менял интонации и оркестровку Меня всегда раздражает публичная падыка так называемых дружеских восторженных оценок Особенно в дни моего рождения Каждый год 17 августа в Баку на берегу моря я устраиваю пикник человек на 40-50 В трудные времена я пытался поломать эту традицию Но друзья стали обижаться Раз в году мы, засидевшиеся в своих творческих или административных норах, собираемся вместе. В твой день рождения для нас как традиционный сбор однокашников. Я не против подобных сборов. Мне по сердцу такие редкие встречи. Но не нравится бесконечное чествование виновника торжества. Приятен первый тост в твою честь. Пусть скажут, друзья, какой я певец и какой человек. Как положено. И все. Но когда об этом говорит каждый из приглашённых, я начинаю нервничать и зачичаюсь, позволяю себе грубоватые шутки. Подсмеиваюсь и над собой, и над теми, кто говорит. Тем самым я намекаю им: "Ребята, хватит, пора сменить пластинку. Вон сколько за столом талантов". Поскольку я коснулся темы своих именинных э, пикников, то должен рассказать о своём друге Таляте Расулове. Мне вообще в жизни повезло на хороших друзей. помогавших и поддерживавших меня в трудные времена. Талят взял меня под свою опеку ещё тогда, когда я был никому неизвестным начинающим певцом, был просто муслимом, юношей, который ещё только учился. Но у Талята Расулова есть удивительное качество. Он обладает чутьём на талантливых людей, старается быть им полезным, всегда придёт на помощь, когда это нужно. Каза Талят по роду своей деятельности далеко от искусства. Он всю жизнь проработал, как у нас говорят, по хозяйственной части, а одно время был директором большого городского холодильника. Его друзьями были многие известные наши деятели культуры: композитор Кара Караев, писатель Имран Касумов, дружен он и с художником Таиром Салаховым. Человек отзывчивый, человек щедрой души и большого сердца, он всегда был и моим другом. Помню, как он старался помогать нам с Тамарой в то время, когда под закат перестройки в Москве было очень трудно с продуктами. Постоянно присылал из Баку посылки, и до сих пор он не оставляет меня своим вниманием. Когда я говорю ему, что у меня есть деньги, чтобы в день своего рождения самому устроить достойный стол для друзей, Талят отвечает, «Я же все равно должен тебе что-то подарить. Пусть это будет пикник, и пусть на него придут столько людей, сколько пожелают». К сожалению, сейчас, когда Талят Расулов постарел, когда у него изменились жизненные обстоятельства, многие почему-то стали забывать о нём. Как раз те, кому он в своё время, когда был им очень нужным, помогал бескорыстно и безотказно. Но возвращаюсь к далёкому уже теперь 1963 году. Не знаю, так ли успешно прошёл бы мой первый в жизни сольный концерт. Если бы я не встретил в Москве концертмейстера Борис Александрович Абрамович, он был великий профессионал. Все мои последующие концерты строились им. Он был педантичен в подборе программы, обладал чёткой музыкальной логикой. Каждый композитор должен был занять в программе своё место. Он и у меня выработал эту логику. Других таких концертмейстеров я больше не встречал и, наверное, больше не встречу. Мне повезло, что в начале моей концертной деятельности у меня был такой наставник. Это был не на кого ни похожий пианист, но имелась у него одностранная для музыканта особенность. Он терпеть не мог на пепитре рояля ноты, они ему мешали. Его рояль должен был быть чист. Если мне нужно было транспонировать какой-нибудь романс выше или ниже, Борис Александрович брал клавир, смотрел в него несколько секунд и всё. откладывал ноты и играл в любой тональности феноменальная память и удивительный интеллект мой компьютер и то ошибается а абрамович не ошибался никогда борис александрович давно уже нет он уходил из жизни тяжело не мог пережить смерть жены в те трудные для него дни я часто звонил ему предлагал вместе поработать слышал в трубке его глубокое дыхание которое заполняло долгие паузы между словами Благодарю вас, усим, но я не могу ничего делать даже для вас. Вы же знаете, как я вас с Тамарой люблю. До этого мы и много с ним выступали. Как-то после концерта в Днепропетровске сидели в гостиничном номере. Я спросил: "Борис Александрович, вы совсем не пьёте?" А вот мне хочется, но не с кем. Ну, давайте. Кой-как подолил рюмку коньяка, покраснел и тут же ушёл. Вдруг возвращается необычайно возбуждённый. Пока у меня есть настроение, я хочу вам вот что сказать. Ну, думаю, сейчас ругать будет. Скажут, что я бездарный, но ты мажу шестнадцатой комкой четверти с точками не выдерживаю. Числится за мной такой грешок, любил я внести в композиторский замысел свои реплики. А ведь надо строго блюсти букву клавира. А Борис Александрович совсем про другое. Единственный человек, который может заменить в наше время Шаляпина это вы. Но вы леньтяй. Давайте работать. Давайте делать репертуар. Я обещал. Всего от тебя ожидал, но такого сравнения. Зачем же меня сравнивают с Шаляпиным? Мы небо и земля. Ничего, ничего. У вас всё есть: и голос, и внешность. Будете работать, беречь себя. Фёдор Иванович, с чего начал, а кем стал? В общем, наговорил мне, выдал авансик на всю жизнь. Чувствовал я себя в тот момент хуже не бывает. Ёрзал на стульях, мель из головы вон. Для меня мука, когда хвалят в глаза. Что он увидел во мне? Я краснел и не знал, как остановить маэстро. Вот что сделала эта рюмка коньяка. И вот он, пианист милостью Божьей перестал работать, а потом и звонить нам перестал. Последний раз пришёл к нам в гости, но разговор получился не весёлым. И ни развлечь его, ни отвлечь мы ничем не могли. Это был погадший человек. Спустя какое-то время на концерте в зале имени Чайковского я ждал выхода на сцену, а там кто-то пел под неважный аккомпанемент. Сказал ведущий концерта: "Ани Чеховой, к сожалению, недавно тоже ушедший от нас. Вот бы сейчас сюда Борис Александрович Абрамович". Он показал бы, как надо играть. Кстати, как он? Я с ним месяца 2 не общался. А вы с ним больше не будете общаться? ответила она, подтемнев глазами. Он умер. Как? Такой человек умер? И ни строчки нигде, ни в одной газете. Стены его квартиры пестрели фотографиями и афишами балерины Галины Улановой. Он её боготворил. Хотя как пианист-аккомпаниатор казалось бы, должен боготворить вокалистов и инструменталистов, но Галина Уланова была для него всем. Возможно, её образ олицетворял для него грацию, гармонию. Борис Александрович был замечательным рассказчиком. Его концертным историям не было конца. Он обладал особым, боковым, отстранённым взглядом, который давал ему возможность замечать то, чего не видели другие. Подчас смешное Как-то приехал испанский певец в концерте, он пел Серенаду Дон Жуана Чайковского. В этой серенаде длиннющее вступление и такой же финал. Певец берёт свою высокую финальную ноту, кланяется и убегает за кулисы, а Борис Александрович продолжает номер, демонстрирует эффектную фортепианную технику, с полнейшим уважением к гению Петра Ильича доигрывает произведение. Не мог же я, рассказывает он, брякнув аккорд и бежать вслед за испанцем. Он на второй поклон выходит, а я всё ещё играю. Была у Бориса Александровича такая причуда. Он меня предупреждал: "Муслим, никогда меня не вызывайте на поклон. Я не могу видеть публику, я никогда туда не смотрю". "Как же так?" удивился я. "Скажут, что я невежлив, я уже записки получаю в зал, почему не вызываете на поклон вашего замечательного концертмейстера". Он объяснял мне это своё необъяснимое Вы король на сцене. Забудьте, что я играю. Главное только вы и только музыка. Так я до сих пор и не понял. Боязнь ли это зала или предельная скромность по отношению к собственной персоне и трепетное отношение к солисту, а может быть, все эти раскланивания отвлекали его феноменальную память? Он мысленно видел перед собой только ноты. Была у него и другая причуда, свойственная людям с болезненным воображением и редкой мнительностью. Борис Александрович панически боялся самолета. Но с моей легкой руки он все же полетел. Что с ним было в первые минуты после взлета? Я никогда не видел столько ужаса в глазах. Затем что-то в нем перемучилось и отпустило. Он отогревался и оживал изнутри. Понимаете, я лечу. И ничего. Потом он с удовольствием только летал, предпочитая самолеты и поездам. Вот с таким тонгим, чутким человеком, маэстро, рыцарем рояля, мне предстояло завоёвывать столицу. А потом посчастливилось много работать. Я не стал и само собой никогда не мог стать шаляпином, и всё-таки низкий вам поклон и вечная вам память, незабвенный Борис Александрович. Не за те фантастические слова в гостинице, которые вспоминаются сегодня с грозной улыбкой, а за то, что вы отдавали другим то, что люди обычно оставляют себе.